Отступление 3. Собиратель слов. В марте 1819 года по дороге из Петербурга в Москву на паре почтовых лошадей ехал молоденький мичман. Емщик, поглядывая на небо, погонял лошадей. Вдруг он сказал: "Замолаживает". "То есть как замолаживает?" переспросил мичман. "Вот ведь русское слово, а непонятно". Емщик стал объяснять, а мичман вытащил из кармана записную книжку. И кочение и от холода записал: замолаживать, иначе пасмурнить. В Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью. Звали Мичмана Владимир Иванович Даль. Записав первые неизвестные ему русские слова, Даль стал внимательно прислушиваться к речи народа, и через 10 лет его словарные записи требовали уже особой подводы. Даль, захвачен мыслью составить словарь живого народного языка, Сколько слов знает обычно человек? Предполагают 10-12 тысяч. Подсчитано, что Пушкин использовал более 20 тысяч слов. В словаре Даля более 200 тысяч. Даль до тонкостей знал каждую вещь, все обозначения к ней относящиеся. Так нож, который в обычном словаре определяется просто как инструмент для резания, в словаре Даля характеризуется следующим образом. Нож, маленький ножик, Ножечек, ножище. Стальная или наваренная сталью железная полоса в черенье, в колодке для резания. В ножи отличают плашку или полосу, лист, и колодочку, черен. В плашке лезо, лезвие, резь, острое ребро, обух, обушок, тупее, тупое, толстое ребро. Плоск, плюск, гламень, плоские бока или стороны ножа. Острие тычок, жало кончик, острый конец. Ножка осадка, часть, уходящая в колодку. Жалом зовут и острый окраек лёза. Большой столовый нож, рушальный, ножище кухонный, мясничий. Косарь, секач, поварской, приспешный или колодей. Резчиковый, столярный, резак, чеботарный, клипик для бритья, бритва. Лекарский, скальпель, бистурии, ампутационный и прочее. Плужной или сабанный нож, отрез, вставленный сбоку лемеха. Бумажный нож, то есть для взреза бумаги, бывает и костяной и деревянный. Различают и еще ножи карманные, складные, перочинные, ножички, садовые, охотничьи, кортик, кинжал и прочее. Сикач делает переход от ножа к топору, кинжал к сабле. Бабий нож, ножницы, одна половинка разрозненных ножниц, которая у баб правит из-за мест ножа. Далее описываются иные типы ножей. Ножи машинные, ножи у свечников, копье с ножами и прочее. Беседуя с Пушкиным, Даль как-то спросил, знает ли поэт, как называется старая кожа змеи, то есть шкурка, которую ежегодно сбрасывают змеи. Пушкин не знал. «Выползено», — ответил Даль. Пушкину новое слово очень понравилось, и он заметил с грустью: "Да вот мы пишем, зовёмся тоже писателями, а половины русских слов не знаем". За несколько дней до смерти Пушкин пришёл к Далю в Новом Сюртуке и сказал: "Эту выползину я теперь не скоро сброшу". В нём Пушкин был и на дуэли. Простреленный с небольшой дырочкой чёрный сюртук "Выползина" достался Далю после смерти Пушкина как память, реликвия. Даль знал местные говоры и по выговору мог определить, из каких мест человек. Рассказывают, что однажды Даль встретил монаха и спросил его, «Какого батюшка монастыря?» «Соловецкого родненький», — ответил монах. «Из Ярославской губернии», — сказал Даль. Он знал, что родненький, родимый, часто в речи ярославцев. Монах смутился. «Нету-те родненький, там, ади в Соловецком живу». «Да еще из ростовского уезда», — удивился Даль. Монах упал в ноги. Не погуби. Оказалось, это был беглый солдат из Ростовского уезда Ярославской губернии, выдававший себя за соловецкого монаха. Открыв океан народного языка, Даль потерял интерес к языку литературному. Он показался ему бесцветным, пошлым, пообще не русским и испорченным иностранным влиянием. Даль пишет: В образованном обществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой бесцветной речи, которую можно перекладывать от слова до слова на любой европейский язык. А как же надо говорить? Говорить надо живым, выразительным и точным народным языком. И даль приводит для сравнения образцы образованной книжной народной речи. Литературный язык. Казак оседлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади к себе на круп, и последовал за неприятелем имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть. Народный язык. Козак седла луторып, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятели в назерку, чтобы при спопутности на него ударить. Литературный язык. Овцы получаются там то частью с тем, чтобы их резать на месте, частью же, чтобы гнать гуртами далее в Россию. Народный язык. Овцы берутся на убой или в отгон. Литературный язык. Жизнь наша коротка, о бедствии встречаем много. Народный язык. Веку мало, горе много. Литературный язык. Это отрасль промышленности у нас в большом развитии. Народный язык. Промысел этот шибко прошел. Сравните и решите, что лучше и как бы должно писать и говорить, обращался Даль к Жуковскому. Жуковский отвечал, что вторым способом можно говорить только с казаками, да и то о близких, понятных им предметах. Белинский по этому поводу заметил. Воля его казацкой удали, а мы люди письменные, равно не понимаем ни уторопи, ни на зерки, ни на бедр, ни с попутности. Переменять же нам Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина на гувернеров из простонародья в овчинных тулупах и смурах кафтанах уже поздно. Больше же всего, по мнению Даля, русский язык портит иностранные слова. Приводя иностранное слово, Даль даёт тут же множество русских синонимов. Он показывает, как легко найти замену иностранного слова, пусть даже привычного, приятного и уже освоенного нашим языком. Заимствованное когда-то из французского языка слово серьёзный вполне обрусело, но Даль пишет, значение этого слова весьма различно. Но одни из следующих его всегда заменить можно: важный, чинный, степенный, величавый, строгий, настойчивый, решительный, деловой, дельный, озабоченный, внимательный, занятой, думный или думчивый, мысливый, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, мрачный, угрюмый, заправский, нешуточный, шутня по делу, истинно, в заправду, в забыль и прочее. Если же подходящей замены не было, Даль придумывал сам. Например, говорил он, французское пенсне можно заменить словами щипки на сохватка, щипоноска, клещевка, жемочки, очочки, гимнастика, ловкосилие, атмосфера, микроколица или колоземица, горизонт, небозем, или глазоём. Тут же он приводил и областные слова, а вид, оглеть и так далее. Иронически отнёсся к этой идее Чернышевский, который в статье Народная бестолковость в 1861 году писал: Мы начинаем обращаться в славянофилов. 3 месяца тому назад, когда мы хотели выразить впечатление, производимое Львовскую газету И слово, нам подвернулись слова иностранного происхождения. Национальная бестактность Теперь совершенно такое же впечатление, произведённое двумя первыми номерами Московской газеты День, выразилось у нас словами чистейшего русского происхождения. Значительную долю славы за это спасительное обращение наше история, по всей вероятности, припишет монументальному по выражению дня труду Даля, толковому словарю живого русского языка, в котором предлагаются чистые русские слова на замену всех взятых от латинских люторских и других нехристий. Например, астрономический термин абирация заменяется золотопромышленным словом россыпь, а бардаж словом сцепка, обориген кореник или сидящий на корню, авангард переды или ертаув, автограф свой ручник, автомат самодвига, живуля живыш и так далее. Для замены иностранных слов Даль широко использовал и областные слова, диалектные: этаж, жильё, аптека, снадобница, зельница, портрет, поличие, подобень, маршрут, путевик, маска, окружник, револьвер, скоропал и другое. Но не тем прославился Даль. Он остался в нашей памяти замечательным собирателем и исследователем народной речи. Он собрал не только слова, но и поговорки, пословицы. 37 тысяч. Например, Даль нашел 110 пословиц со словом «глаз», 86 со словом «голова», 77 со словом «конь» и так далее. После смерти Даля его толковый словарь живого великорусского языка несколько раз переиздавался. К нему постоянно обращаются лингвисты, журналисты, писатели и все интересующиеся языком. Критик. Всё же лучшие критерии истины практика. История борьбы за богатство и чистоту нашего языка очень показательна. Лингвист. В этом я с вами совершенно согласен. Дискуссии велись ожесточённые, выдвигались разнообразные доводы. Наше преимущество перед спорщиками прошлых десятилетий в том, что мы знаем результаты. Мы знаем то, как сама жизнь решила их споры.